Диксон колесил по проселкам. Буря миновала, оставив после себя моросящий дождь и прохладу. Ощущение грядущих перемен. Дорога была узкая, с разбитыми колеями, рытвины заполнились дождевой водой, толстые ветви деревьев тянулись через ограждение. Выйдя из конторы, он закатал рукава, сдернул галстук и расстегнул воротник рубашки. Потом заехал на бензоколонку, взял дюжину пива и сигареты, оттуда поехал в салон и спросил Сэдди, не хочет ли она поехать с ним. «Давай покатаемся. Будем пить и слушать музыку, как раньше». Но тогда она спросила, извинился ли он перед Колберном, как было сказано. И Диксон стиснул зубы и нахмурился. «Дождь идет», — сказала она. Он поехал один, опустил окно, чувствуя рукой и щекой капли дождя, и это было приятно, чертовски приятно. Радио играло тихо, под колесами по шумом разлеталась вода из луж. Земля размокла и блестела. Он вспомнил полосу дождливых дней после исчезновения близнецов, цепкие лианы, вой собак. Вверх-вниз по скользким склонам. Диксон был там среди поисковиков, досадовавших на то, что нельзя двигаться быстрее и обойти больше. Он помнил обиду. Обиду, переполнявшую их всех, когда не удавалось найти ничего. Как дни шли за днями, недели за неделями, и все равно ничего. И чувство беспомощности, когда приходилось говорить матери, что ничего не нашли, и обещать, что продолжит искать, и снова впустую. Он представил себе, что пропал его собственный сын. Их ребенок, родившийся, когда должен был родиться, выросший, окрепший, и как-то после очередных поисков, продолжавшихся до темноты, зашел в церковь. В просторном помещении царили покой и полумрак. Одиночество и умиротворение охватили его, когда он встал перед алтарем и поднял глаза к витражу высоко на стене над кафедрой. Простертые руки Христа, терновый венец, пурпурная ткань на бедрах. Диксон стоял там один в темноте и шепотом молился о близнецах, о чуде, чтобы найти их. А потом молитва превратилась в мольбу о его собственной ускользающей жизни. Он не мог понять эту пустоту или даже выразить ее словами, но просил, чтобы она ушла. Пусть она уйдет. Закончив, он опустил глаза от витража и пошел по проходу между скамьями, и стук каблуков ботинок по деревянному полу отдавался эхом в тишине под высокими сводами, и ему показалось, что в церкви есть кто-то еще. Что кто-то слушает. Он допил пиво и бросил банку на пол, где их валялось уже несколько. Открыл новую и включил фары. В пасмурный день серые сумерки опускались раньше обычного. На перекрестке повернул направо, и через полмили остановился у почтового ящика. Достав из него два конверта, он повернул в проезд и покатился по разбитой дороге, буксуя и разбрызгивая лужи. Подъехав к трейлеру, Он осветил фарами дверь и посигналил. Наружу высунулась голова, и Диксон закричал через открытое окно. «Выходи! Поехали покатаемся!» Дверь захлопнулась. Во дворе валялись разнокалиберные шины. Из-за трейлера вышла собака с отвисшими сосками, посмотрела на пикап и скрылась под крыльцом, сооруженным из подручных материалов. Чугунная ваня росла и помея. Дверь снова открылась и показалась женщина в куртке с капюшоном натянутым на голову и обрезанных джинсах, которые были и в пору лет десять назад. Она на цыпочках прошла по раскишей земле и забравшись в кабину сказала: "Похоже тебе кажется, что можно просто подъехать к дому женщины, посигналить и она тут же побежит к тебе". "Ну", сказал он. «Ты же побежала!» Она сняла капюшон и обеими руками оправила волосы, а потом вытащила банку пива из коробки и расстегнула куртку. «Вот твоя почта», — сказал он и отдал ей конверты. Она взяла их и положила на приборную панель. «Сдается мне, не затем ты приехал, чтобы доставить мне почту». Не Ты вроде говорил что-то насчет покататься. Говорил. Так поехали. Диксон развернул пикап, закурил, и она тоже взяла у него сигарету. Он осторожно выехал на дорогу по ухабистому проезду. Дождь кончился, и небо заиграло оттенками серого и фиолетового. Женщина сделала радио погромче и забарабанила пальцами по коленке. Они отхлебывали пиво и неспешно катили по мокрой дороге. Она оглянулась на дробовик в держателе на заднем окне и спросила, «Когда ты последний раз стрелял из этой штуки?» «Давно», — сказал он. «Я в лесу теперь, считая не бываю почти». «Но можешь же». «Наверное», — ответил он. «Ты же знаешь, где я зависаю. Там же, где и ты. А чего ты не в баре?» «А ты?» «Стыдно там показываться?» «Хотел бы я, чтобы так...» «Он все равно закрыт», — сказала она. Говорят, Майеру пришлось поехать к ней домой из-за того чувака. «Кого? Колберна?» «Ага». «С чего это?» «Не знаю. Я сегодня проезжала мимо по дороге с работы, там во дворе куча ломаного барахла». «Как это?» «Да забудь». Черт, не надо было говорить. Поехали посмотрим. Я не хочу. Чего вдруг? С того, что если туда поедем, катание закончится, а мы еще толком и не начинали. Просто глянем. Завязывай с этим. Сам знаю, не ты первая говоришь. Я серьезно, Диксон. Если не завяжешь, что приедешь домой, а Сэдди там уже твои вещи по коробкам разложила. Этот чувак тебя прямо распалил. И все зря. Не зря. А в чем смысл? Он затянулся сигаретой, отпил пиво. Пикап вихлял посередине дороги. Ладно, едем дальше, — сказал он. Она может тебя выставить даже за то, что ты со мной здесь раскатываешь. Я ей первый предложил. Значит? «Я запасной вариант. Или третий?» «Никакой ты не вариант. Пей, кури, смотри по сторонам. Трудно, что ли?» «Ладно», — сказала она, открыла следующую банку и взяла еще одну сигарету из его пачки, лежавшей между ними на сиденье. «Знаешь что?» — сказал он. «Надо съездить посмотреть». «Ну хватит, Диксон». «Секундное дело, если ты обещаешь заткнуться», — сказал он. «Я пообещаю заткнуться, если ты обещаешь, что не отвезешь меня обратно сразу после того, как посмотришь». «Обещаю», — ответил он. Оба знали, что он лжет. Она со стоном заложила ногу на ногу и покачала головой. Впереди появилась развилка, и он повернул направо, к долине. Потом ударил по тормозам, и пикап остановился посреди дороги. Включил заднюю передачу, потом переднюю, снова заднюю и переднюю, разворачиваясь. Говоря ей как-нибудь в другой раз. «Какого хрена притворяться, что я не повезу тебя домой?» Она поерзала на сиденье, надула губы и больше ничего не говорила. только курила короткими обиженными затяжками, пока они не подъехали к ее дому.